Прогулка 17 -я. Модные и небанальные места патриков, музеи, артпространства, бутики, футпоинты и необычные дома. Начало маршрута Булгаковский дом. Окончание маршрута Гостиница Марко Поло. Среднее время в пути 80 минут. Длина маршрута около 2 километров. Это одновременно и исторический, и очень креативный маршрут, который подсвечивает самые интересные и актуальные места богемного жилого района Патриаршей пруды. Первое, что следует сделать, подняться по мистической лестнице в нехорошую квартиру из «Мастера и Маргариты». Свою квартиру Булгаков описал в романе «Мастер и Маргарита» как нехорошую и поселил в нее Воланда со своей дьявольской свитой, точно указывая адрес «Дом 302 БИС с нехорошей квартирой под номером 50». В Булгаковский подъезд с той самой квартирой на четвертом этаже сегодня можно зайти. Он выглядит очень зрелищно и мистически, весь в цветных надписях и муралах. В СССР с 1970-х годов Булгаков Филы стали приходить сюда и оставлять надписи и рисунки. За ними потянулись неформалы, журналисты, металлисты, туристы, хиппи и так далее. Подъезд стал ярким культовым местом, несмотря на противодействие местных жителей. Сегодня на стенах продолжает прибавляться народное творчество любителей романа. И кроме того, идут работы по восстановлению советских фресок. Некоторые художественные образы сильно впечатляют. Особенно ужасающий лик короля тьмы – Воланда. У меня всегда бегут мурашки от его пристального взгляда, и я ловлю себя на мысли, что в месте, где он изображен, мне крайне некомфортно находиться. В шестой подъезд может прийти любой в рамках посещения музея Булгакова. Второе действие, которое нужно сделать на этом маршруте – почитать редкую книгу об искусстве в дизайнерском интерьере у камина в Московском музее современного искусства. Музей, специализирующийся на искусстве xx 21 веков, был основан в 1999 году за урабом А само здание с крупными арками и массивными колоннами было построено по проекту Дмитрия Маркова в 1915 году для Московского архитектурного общества на деньги Фонда архитекторов. Из приятного музей работает бесплатно. Внутри минималистичная обстановка, экспозиция пестрит работами разного масштаба от дебютных показов начинающих авторов и до концептуальных ретроспектив крупных художников. «Мома» Очень современное место. На первом этаже действует милая аскетичная кофейня плюс магазин винила. А на втором этаже библиотека в белом скандинавском стиле с рабочими столами, уставленными большими МАГ. Третье действие, которое нужно совершить – разглядеть необычную крышу дома жилого комплекса «Патриарх». Дом-патриарх построен по проекту архитектора Сергея Ткаченко в 2002 году как 12-этажный жилой дом с 28 элитными квартирами. Типичный представитель лужковского стиля. Кто-то считает, что дом не суразен, кто-то наоборот, что это высший пилотаж эстетической мысли. В любом случае, здание привлекательно и обсуждаемо. Главная особенность патриарха — Крыша с необычным завершением. Архитектурный когнитивный диссонанс в глазах смотрящих. Сразу несколько ярчайших объектов разместились на ней. Первый — это шпиль, представляющий собой закрученную винтовую лестницу в никуда. Намек на башню Татлина. Миниатюрная модель нереализованной, авангардистской постройки третьего интернационала. Проекта Владимира Татлина, который должен был выситься внутри Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. И лишь своей идеей этот проект известен на весь мир. Второй объект — очень причудливый купол в виде то ли огромной ракушки с жемчужиной, то ли пирожного безе. И, наконец, третье, что горячо обсуждается, 12 скульптур на крыше который на первый взгляд напоминает античность. Но на самом деле, всмотритесь в лица. Здесь, в фигурах мудрецов, в древнеримских одеяниях, городостроители нескромно запечатлили себя. Сергей Ткаченко, Александр Кузьмин и так далее. С определенного ракурса можно различить силуэт, который держит дом-яйцо в руке. Это и есть сам Ткаченко со своим любимым проектом. Что ж, лихие времена — нескромные решения. Четвертое. Найти год постройки на деревянных картушах над входом Генеральского дома. Двигайтесь дальше к дому по адресу Ермолаевский переулок, дом 9. На первой линии с видом на пруд красуется классический роскошный дом персикового цвета, с величественными колоннами Коринфского ордера и четырьмя смиренными львами на высоких тумбах. Его называют «домом со львами на патриарших прудах». Дом-обманка, ведь внешне архитектурно его легко отнести к застройке XIX века. Но возведен он в самом конце Великой Отечественной войны, около 80 лет назад как жилой дом Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Иван Жолтовский очень любил классическую архитектуру и особенно раннюю форму классицизма, поэтому неудивительно, что решил поиграть со стилем в послевоенной Москве. Генеральский дом был элитным во всех отношениях. В нем шесть квартир, и в каждой по 12 комнат. Передняя, холл. Гостиная, кабинет, детская, спальня, столовая, передняя перед кухней, комната дом работницы, сама кухня, кладовая, ванная комната и еще одна уборная. Сегодня здесь тоже живут. Говорят, когда оказываешься внутри одной из квартир, кажется, что ходишь по дворцу с анфиладным соединением комнат. Пятое действие, которое я советую на этом маршруте – выпить кофе среди работ современных художников при лектории «Мастерс BookStore. Питерские ребята открыли на Патриках пространство для настоящих ценителей хорошей книги и книжной графики, а также для тех, кто разделяет интерес к истории искусства и книгоиздательского дела. Здесь можно устроиться на подушках, на подоконнике у панорамного окна с видом на пруд и вкушать спешлти кофе, полистывая глянцевую книгу о дизайне от иностранного издательского дома. Обратите внимание на работы, которыми украшены стены интерьера. Это выставка продажа актуального искусства от молодых художников. Когда привожу сюда экскурсантов, люблю затевать игру в «угадайку». Осматриваем работы, делимся впечатлениями от увиденного, затем делаем ставки. Сколько же может стоить это произведение? Потом спрашиваем реальную стоимость по прайсу у менеджера. Выигрывает тот, кто ближе к цене. Если кофе вам не пришлось по настроению, то можно пройти на следующую раскрученную локацию и взять чай в том самом стаканчике от PIMS. И это шестой совет на данном маршруте. У ПИМС в ассортименте нет еды, только безалкогольные напитки. Это не лимонады, не коктейли, это чай. Здесь подают напитки на основе чая с разными добавками. Фрукты, ягоды, крем, травы и так далее. Люблю наблюдать за подобными проектами и искренне считаю, что ребята из PIMS People Боги маркетинга. Они красиво продали идею того, что пить чай от Пимс это круто. И теперь за напитками выстраиваются многометровые очереди, а от пруда и по малой бронной народ перемещается с фирменными, длинными яркими стаканами с цветными жидкостями, фотографируются с ними да так, чтобы обязательно на них черными буквами был виден тот самый логотип. Седьмое действие пообедать морепродуктами на плавучей веранде Эрвин Павильон прямо над Большим патриаршим Прудом. Всем известно, что на Патриках зашкаливающее количество гастрономических заведений на любой вкус и кошелек. Но я решила обратить внимание на Эрвин из-за его месторасположения в историческом здании. Этот одноэтажный бежевый павильон с гигантскими окнами-арками в которых отражается гладь воды Большого Патриаршего пруда, один из главных символов района. Изначально он появился здесь в 1938 году в виде деревянной постройки и служил для отдыха водителя трамвая, а в зимнее время использовался как раздевалка при катке. Местные называли его «павильоном-грелкой». В 1980-х павильон реконструировали. Старое здание разобрали, а на его месте построили новое каменное здание и украсили барельефами с конькобежцами и лодочником. Попробуйте их найти и разглядеть, они выглядят очень изящно. Восьмое действие. Обнаружить неприметную будку Славика из сериала «Беспринципные». Кто знаком с творчеством писателя Александра Цыпкина и киносериалом «Беспринципные», будут в восторге от вида серой будки с надписью «Мо-Гэс» шрифтами эпохи романа «Мастер и Маргарита». Это не объект культурного наследия, а сохранившаяся с 1920-х годов трансформаторная будка от Московского объединения государственных электростанций. В эпизодах комедийного сериала предприимчивый герой Павла Деревянко «Славик» вынужденно проживает в этом домике и развивает разные бизнес-проекты, например, по продаже воздуха патриарших. Девятое. Посмотреть на дизайнерские платки коллаборации Radical Chic и музеев Московского Кремля. На углу Малого и Большого Казихинских переулков есть бутик российского бренда текстильных изделий Radical Chic где продаются шелковые дизайнерские платки с сюжетами по мотивам российской истории, культуры и природных ландшафтов. Скажу откровенно, я редкий посетитель монобрендовых бутиков и привыкла к шопингу в масс-маркет-торговых центрах. И никогда бы не обратила внимания на этот магазинчик в «Путеводителе», Но однажды, в день рождения, мои чутки друзья преподнесли в подарок безумно красивый шелковый платок с тонко подобранными изображениями Москвы с достопримечательностями патриарших прудов. В руках я одержала истинное произведение искусства и была сражена на повал. Тогда я и познакомилась с этим брендом и узнала, что они делают текстиль с достопримечательностями Москвы в сотрудничестве с современными художниками и музеями. Десятое Объездца горой миди из красного тазика в ресторане Моллюска. За углом в Большом Казихинском переулке находится один из четырех ресторанов малюска который позиционирует себя как единственное заведение в мире с невероятным количеством авторских вариаций приготовления мидий. И их здесь аж 101 разновидность. Мои любимые мидии и сырно-фруктовых категорий. Пальчики оближешь. 11. Найти морду собаки на фасаде клубного дома жилого комплекса «The Патрикс. Дом «The Патрикс по адресу Спиридоневский переулок, дом 17, интересен тем, что из старенького здания 1906 года постройки превратился в современный технологичный клубный дом с десятью апартаментами, сохранив при этом первоначальную архитектурную эклектику фасада. Если присмотреться к карнизу здания, то наверху, между двумя выступающими башенками, можно увидеть скульптурную морду собаки, сосредоточенно устремившей свой взгляд перед собой. Что она означает? Как-то раз случайная прохожая поведала мне, что лично знакома с архитектором этого дома и точно знает, что он запечатлел и увековечил таким образом свою любимую собаку. Породу не подскажу, да и с именем архитектора есть сложности. От той прохожей я его не услышала, а официальные сайты проекта The почему-то не разглашают его публично. Предполагаю, что им может быть потомственный архитектор, Дмитрий Великовский, но это не факт. 12. Понажимать звоночки дома высокой культуры быта у двери ресторанчика «Мариванна». Креативная дверь имитирует вход в коммунальную квартиру, где традиционно висела доска со звоночками и табличками. Дань советской эпохи, когда люди переживали за образцовость во всем, включая высокую культуру быта своего дома. Здесь можно залипнуть за чтивом, выискивая надписи статуса типа «Мисс Губы 58» или «Посол Южного Тироля в Российской Федерации» или «Девушка-волшебника» и так далее. Возникает чувство, будто заходишь в квартиру к той самой соседской бабушке Мариванне, а внутри тепло и уютно, обои в цветочек, пахнет баранками и вареньем, а гостей встречает домашний кот. 13: Не попасть на прием к стоматологу в квартиру номер 6, ориентируясь на вывеску зубного врача. При очередном капремонте и демонтаже неоновой вывески рабочие наткнулись на что-то оригинальное. Оказалось, под слоями штукатурки долгие годы прятались исторические надписи. Речь идет об уличной рекламе начала 20 века. И сегодня исторические вывески раскрыты после сложных реставрационных работ на радость всем гуляющим. Давайте их найдем и рассмотрим внимательно. Начнем с вывески «Аптека», которая представлена на трех гранях углового эркера. Реставраторы скрупулезно исследовали слои и выяснили, что аптека располагается по этому адресу, аж с 1914 года, а ее вывеска датирована 20-ми, НЭПовскими годами прошлого века. Специалисты долго не могли разобрать одно странное слово. И в итоге оказалось, что в слове грамматическая ошибка. Всмотритесь! на одной грани «студенческий» написано через букву «Т» Бюро студенческих кооперативов а на другой уже правильно. Люблю загадывать эту задачку на грамотность экскурсантам. Вывеску «Зубной врач. Квартира номер 6» на Эркере со стороны Малой Бронной обнаружили позднее. Когда к расследованию истории вывески подключились краеведы, выяснилось, что в квартире номер 6 на Малый Бронной, дом 22, практиковал потомственный дантист Сергей Борисович. Капник. О нем удалось узнать, что в 1900 году он переехал в Москву из Вильнюса, окончил Московскую медико-хирургическую академию, затем работал в зубной клинике на Неглинном проезде 20 2. А в 1922 году открыл собственный стоматологический кабинет в своей квартире под номером 6 на Малой Бронной и вел прием до 1928 года, пока не переехал на новое жилье. 14 е действие заключительно на этом маршруте. Разобраться, как работает «Upcycle» концепция в Марко Поло. Давайте пройдем к зданию под номером 9, строение 1 по Спиридоневскому переулку. В 1904 году этот дом называли красной жемчужины на патриарших. Раньше это был аккуратненький трехэтажный особнячок общежития для размещения работавших в городе гувернанток из США и Англии, который был реализован по проекту архитектора русско-английского происхождения Уильяма Валькота. После революции бывшее общежитие поменяло контингент. Вместо гувернанток здесь стали проживать преподаватели МГУ. Позже это была гостиница «Октябрь» для советской партийной элиты, и как раз в то время надстроены два дополнительных уровня и перестроен парадный вход, что внесло нелепицу в прекрасный шедевр Валькота. В 1990-е началась история гостиницы с новым названием «Марка Пола», где любили останавливаться, криминальные авторитеты, о чем мне как-то поведали местные жители, которые видели из своих окон сцены жестоких расправ и разборок со стрельбой. Сегодня для Марка Пола была разработана уникальная апсайкл-концепция с целью вдохнуть новизну и жизнь, максимально сохраняя эстетику 1990-х и 2000-х, перерабатывая и переосмысляя, прошлые интерьеры, мебель и стиль. Пиар-команда отеля позиционирует новую апсайкл-концепцию бутик-отеля как дизайнерский ребус, предлагая гостям стать соучастниками и разгадать его по маскировкам примет прошлого.